Голова двенадцатая. Москва. Садовое кольцо. После разговора с подругой Ксюша возвращалась домой. Галия ей прямо сказала, что «Извини, дорогая, но твой возраст надо принимать в расчет». Да Ксюша и сама все понимала про свой возраст и твердо решила, что никаких абортов она делать не будет. Приняв решение, она внутренне успокоилась. Но, подойдя к своему дому, увидела Рамаза и вздрогнула. Значит, сам ей не захотел ничего говорить, спихнул на отца... — Ну ладно. — Ксюша, ты где была? Куда ты убежала? Я вернулся, а тебя нет. — Ну, пойдем поговорим, — усмехнулась про себя Ксюша. — Я волновался, жду тебя, жду, а тебя все нет, замерз тут уже. Ромас заглядывал ей в глаза, пытаясь понять, что у нее на уме, но не мог. Она изменилась в своих чувствах к нему. И они оба это почувствовали. Молча сняла пальто, спокойно поставила на примус чайник. «Ну вот, э, как ты считаешь, — подбирал слова Ромас, — что мы должны делать в этой ситуации?» Ромас, наконец, проговорила Ксюша, спокойно и уверенно глядя на него. «Ты мне очень нравишься, но аборт я делать не буду. И я не понимаю, почему ты сам не задал этот вопрос. Причем тут твой отец?» «Москва, квартира Сосокурская». Вернувшись домой, Ромас сразу прошел в свою комнату и лег на диван, закрыв глаза рукой. И нашел ее?» — заглянул к нему отец. «Да, она отказывается делать аборт». «Это можно понять», — прошел в комнату сына Сусо. «Она боится, что может упустить свой шанс и останется совсем без детей в таком возрасте». «Значит, Ромас, ты должен принять ответственное решение, готов ли ты растить и воспитывать чужого ребенка». «Какой чужой ребенок?» — тут же вскричала услышавшая все мать. А если она не захочет потом второго рожать, мы без своего ребенка останемся. У нее же возраст, скажет, хватит мне одного. А вдруг это все же мой ребенок? воскликнул Ромас. Да, удивился отец. Так вы уже с ней? Да, отец уже. Нам же не по восемнадцать лет. Я был женат, и она раньше была замужем. К чему же тянуть? Сколько ты с ней встречаешься? тут же сменил тон мать. В этом смысле. «Недели полторы?» — помявшись, ответил Ромас. «Не смеши меня!» — тут же отреагировала мать. «Полторы недели. Полторы недели никто не заметит. Когда месяца полтора, уже вот можно. Не твой это ребенок. Можешь быть твердо уверен». Ромас резко поднялся, оделся и ушел из дома. Москва. Рамас выскочил из дома и пошел, куда глаза глядят. Ему остро захотелось побыть одному. Он бродил по улицам, не находя ответа на единственный вопрос, что засел в голове. Что ему теперь делать? Оказавшись у метро и взглянув на часы, Рамас решил заехать к двоюродному брату. Тот был старше на пять лет, имел семью и детей, занимал хорошую должность и пользовался уважением всей семьи. Родители всегда ставили его Рамазу в пример, да и сам он его очень любил и уважал. У брата был легкий характер и мудрость не по годам, как у седого Аксакала. К кому же, как ни не к нему, идти советоваться? Натар удивился, увидев опечаленного брата на пороге своей квартиры. «Что случилось, дорогой? На тебе лица нет? Надеюсь, все здоровы?» Искренне испугался он за младшего брата. «Спасибо, все живы-здоровы. Совет твой нужен». Ответил Ромас, и Атар, немного расслабившись, пригласил его на кухню, где его жена, кидая беспокойные взгляды на Ромаза, уже накрывала мужчинам на стол. Они просидели до глубокой ночи, а рассказал о последних событиях своей жизни. Он был честен с братом, и тот, нет-нет, допринимался задумчиво качать головой, слушая его. Послушай, в конце концов проговорил Атар. Лично я принял бы эту женщину и этого ребенка, и воспитывал бы его как своего. Посчитал бы, что это судьба моя такая. Ну, а ты смотри сам. Но хочу сказать, я тебя хорошо знаю. Не уверен я, что ты сможешь так же. Сейчас ты ее любишь, готов горы свернуть ради нее. Ну, представь, вот уже родился ребенок. Ты будешь на него смотреть, думать, как он появился как она обнималась со своим бывшим, как он целовал ее, шептал нежные слова в этот момент. «Ребенок будет расти, в нем начнут проявляться черты его отца, ты его лично знаешь. Ты сможешь не думать об этом? Сможешь не вымещать свои чувства по этому поводу на матери и на нем? Если не уверен, то лучше и не начинай. иначе ты превратишь в ад и свою жизнь и матери с ребенком». Рамаз выслушал брата, поблагодарил и уехал домой. Акар действительно хорошо его знал и четко указал Рамазу именно на те моменты, которые его и правда будут задевать за живое. Да не уже его заживали. Теперь вопрос для Рамаза стоял в том, сможет ли он со всем этим справиться. Сможет ли принять чужого ребенка и не думать о его отце и объять их с Ксюшей, глядя на него. Москва, Малая Семеновская улица. Проснувшись от сильной боли в шее, Рашид огляделся по сторонам. Опьянение еще не прошло, и он никак не мог понять, где находится. Сообразив наконец, что он у Регины, он поднялся из-за стола и прошел в комнату. Регина приспокойно спала на кровати. «Вот же зараза!» — подумал он. «Даже не перетащила меня в постель. За столом спать оставила». «Но я-то хорош!» Его резко замутило, и он помчался в туалет. Рашида долго тошнило, потом он несколько минут держал голову под краном с холодной водой. Наконец, немного полегчало. Выйдя из ванной, он обнаружил, что Регина так и спит, как бревно. Все эти звуки ее не разбудили. Непонятно почему, его это очень разозлило. Но я и напился. Даже не помню ничего после того, как несколько первых рюмок накатил. Подумал он, покачав расстроенно головой, и сморщился из-за резкой боли в висках. С другой стороны, мне это надо было. А жена с матерью бы панику подняли, если бы я дома попытался вот так напиться. Так бы велись вокруг меня, что я опьянеть бы не смог. Решили бы, что я покатился по наклонной дорожке, став алкоголиком. Недели бы так две зудили бы, как шершни, и пили бы мою кровь. Рашид взглянул на часы и ужаснулся. Время — три часа ночи. Его же дома, небось, ищут. Надо срочно ехать. Он умылся, оделся и вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь. Выйдя на улицу, Рашид вдохнул холодный воздух и почувствовал, как голова понемногу проясняется. — Метро не работает, — размышлял он. — Надо ловить машину. Он стал ближе к проезжей части и огляделся. Улица была пустынна, волосы не высохли, и голова быстро выстудила, потому что шапку он еще не носил. Постояв минут пять, он совсем замерз, начал стучать зубами и злиться. Наконец, в начале улицы показался свет фар. Машина явно нелегковая, но уже наплевать решил он и требовательно замахал рукой, голосуя, уже лишь бы домой добраться. Только когда машина приблизилась и начала тормозить, он увидел, что это сделал синизаторской бочкой. На мгновение растерявшись, он оглядел пустынные улицы и все же решился сесть в кабину остановившейся машины. «Да черт с ним!» — подумал он. «Кто там узнает, на чем я добирался?» Водитель, взяв у него трешку, начал натужно шутить про то, что деньги не пахнут, в отличие от его Редвана, но Самедов так на него взглянул, что тот замолчал и довел его без дальнейших попыток пообщаться. А дома не спали. Жена с матерью подняли на уши всю Москву, обзвонили всех друзей и родственников, даже в милицию додумались обратиться. Когда он вошел в квартиру, Лола, рыдая, бросилась ему на шею. Рядом с явно плохо чувствовавшей себя мамой сидел Тахир, муж сестры Лолы Софии. «Значит, и сама София где-то тут», — подумал Самедов, мысленно хватаясь за голову. И тут же, в подтверждение его мысли, она вышла из детской. София была старше Лолы, а ее муж значительно старше жены. И получалось, что Тахир по возрасту чуть ли не в отцы Рашиду годился». Он и подошел к нему с очень серьезным видом. «Пойдем поговорим», — велел он Рашиду, а затем развернулся к его жене. «Лала, в милицию надо позвонить, сообщить, что Рашид нашелся». А у того начала болеть голова, ему совсем не хотелось ни перед кем оправдываться. Он злился на жену за устроенный кипиш, злился на себя, что так нажрался... Мужчины закрылись на кухне, и Рашиду пришлось рассказать, что ему указали на дверь в МГУ. Вот он и набрался с горя. И не рассчитал, видимо, с голодухи. Как проснулся, так сразу домой поехал. Тахир работал в не рядовым сотрудником и сразу поинтересовался причиной увольнения. Рашид рассказал все как есть, кроме истории с Эдюльтером. «Меня пока не уволили. требуют уйти по собственному». «Знаю, конечно, что не в их власти увольнять без согласия горкома комсомола и горкома партии. Но потянуть я немного могу с увольнением. А вот просто послать лесом ректорат и работать как раньше дальше не получится. Нельзя с целым вузом воевать. Начнут по поводу и без повода мне проблемы создавать и репутацию портить. В горком комсомола звонить с жалобами на меня сам не уйду сейчас, так хвост прищемит» что все равно позже уйду, только уже с испорченным личным делом. То хир закивал, соглашаясь. И что всего обиднее. Понимаешь, там дело выйдено, в яйца не стоит. Но, как говорится, нашла коса на камень. Этот Костенко таким мстительным козлом оказался. Даже родители девчонки, с которой его дочь поругалась, наказал. Представляешь? И мне прилетело, хотя, если так разобраться, то не за что. Записи-то в личном деле все хорошие. — А где он работает? — поинтересовался Тахир. — Министерство автодорог РСФСР, начальник управления, — ответил Рашид. — Я только попрошу тебя, женщинам, не говори пока про мое увольнение, а то волноваться начнут. Я, может, договорюсь, переведусь куда-нибудь. — Хорошо, скажем, что ты на дне рождения коллеги перепил, — согласился Тахир. Родственники уехали стоя под строями душа, Рашид подумал, что плохой знак, что Тахир никакой помощи не предложил. Не ожидал от него такого. Потом вспомнил, как совсем недавно выговаривал Регинки, что надо думать, на чей каравай рот развиваешь, а тут, получается, сам то же самое натворил. И вообще все эти неприятности начались после того, как в его жизни появилось быстрого. Ну и что? Оно того стоило? — Десяток раз перепихнулся с первокурсницей, исполнил ее просьбу, выставив Светку Костенко из прожектора, и такой вот результат. «Оно мне было надо?» — ругал себя Рашид. С утра принарядился. Международная научная конференция обязывает, тем более я докладчик. Галия придирчиво осмотрела меня, поправила галстук и поцеловала на удачу. Загид пожал мне руку с таким видом, как будто мне предстоит как минимум в космос отправиться. Никак не мог проникнуться их ощущением важности момента. Ну, конференции. Ну, будут иностранцы. Подумаешь. Приехал пораньше минут на пятнадцать. Тут же нашел Эмму Эдуардовну, показался ей, чтобы она не волновалась. Она тут же повела меня знакомиться с иностранными участниками. — Это наш самый талантливый студент, — представляла она меня. — Уже работает в Кремле, и это только второй курс. В какой-то момент она повела меня к высокому худощавому мужчине. «Это проректор по науке Моложаев», — шепнула она мне. «Валентин Ильич, вот наш самый талантливый студент Павел Ивлев со второго курса», — представила она меня, когда мы подошли. Когда подошла моя очередь выступать, неспешно, громким голосом, учитывая, что в зале было много совсем уж пожилых ученых, зачитал свой доклад «Безработица в условиях общего кризиса капитализма». Вопросов было всего два, и что хорошо, оба от ученых из МГУ. В отличие от моих выступлений в КГБ, тут люди представлялись, прежде чем задать вопрос. Ответил на них без всяких проблем, в теме же глубоко разбираюсь. Столько десятилетий прожить в рыночной экономике под постоянную угрозу увольнения, так всяко лучше будешь разбираться в безработице, побольше советских кабинетных ученых, для которых это всего лишь родимое пятно капитализма известным сугубо теоретически. Но радовался я, что зарубежные ученые, да всякие профессора с окраин Советского Союза ни о чем меня не спрашивают, потому что опасался новых приглашений от них куда-нибудь поехать поучиться на полгодика, как было в прошлый раз с этой Венгрией. Снова отказываться, снова выслушивать тяхи и охи, почему я не хочу. Конечно, я не хочу. У меня вполне себе взрослых дел по горло, да двое детей дома» меня будут рассматривать как капризного студента. Ну, хоть на работу в Верховном Совете на полставки теперь можно сослаться в качестве причины для отказа. Беременная жена почему-то в прошлый раз в качестве такой причины совсем у деканата не котировалась. Да бросай ее на родственников и уезжай. Нормально, да? Москва. МГУ. Кабинет секретаря комитета ВЛКСМ. Придя на работу, поспавший всего несколько часов Рашид чувствовал себя нехорошо, но жалеть себя точно не стоило. И не время. Под угрозой оказалась вся его карьера. Поможет ли Володин? С его тестем такое проделать совсем не сложно. Или он уже списал его? Пять процентов вместо пятнадцати, увольнение из МГО, а потом и ноль процентов вместо пяти, с него останется. Не пойдет же он на них жаловаться в милицию, что вместе воровали у государства. Статья расстрельная. Его в благодарность за донос, может, и не расстреляет, проявит снисхождение. Лет через пятнадцать выйдет. Спасибо, он лучше помолчит. Жалеть себя, ничего не делает, точно не стоило. Нужно было делать хоть что-то. И тут Самедов вспомнил, что у Ивлева есть выход на Захарова. А что если... Москва, квартира Сосогурская. Ромас проворочившись и промочившись ночь, понял, что не сможет спокойно смириться с ребенком Ксюши от другого. Ему было больно даже думать об этом. Утром он вышел к родителям на кухню и сообщил, что уезжает в Грузию. «Я не могу оставаться в Москве», — объяснил он им. «Когда ты вернешься?» — с беспокойством спросил отец. «Не знаю. Не ждите меня пока. Может, вернусь, может, не вернусь». Сусо озадаченно переглянулся с женой. Но они оба понимали, что возражать сейчас бесполезно. На родине полно родственников, которые присмотрят за сыном. А ось погуляют по родным местам да успокоятся. Перерыв в работе конференции совпал с нашим обычным перерывом на обед. В столовой встретился с нашими. — Тебя Самедов вызывал, — сказал мне наш староста. — Зачем? — удивился я. — У нас не осталось с ним никаких общих тем. «Сказал ему, что я на конференции?» «Сказал», — кивнул Булатов. «Он все равно просил передать, что ждет». После обеда пошел к Самедову. Тот был какой-то опухший, и один глаз непрерывно слезился, но встретил меня очень дружелюбно, как равного, не в пример, как во времена, когда я работал в комсомольском прожекторе. Усадил за стол и зачем-то начал расписывать, расхаживая по кабинету и жестикулируя, какие у него блестящие перспективы, как у секретаря комитета ВЛКСМ МГУ и как для меня хорошо поддерживать с комитетом комсомола и им лично более тесные отношения. «Ты толковый парень. Мы могли бы объединить усилия и оказывать помощь в развитии карьеры друг друга». «Совершенно неожиданно для меня предложил он. Вот, к примеру, я знаю, что у тебя есть серьезный знакомый в горкоме. Давай ты познакомишь меня с ними, а я познакомлю тебя со своими серьезными знакомыми, и у каждого из нас будет больше связей, мы сможем большего добиться». А задачал только задачал. Теоретически-то он все правильно говорит. Но так можно кооперироваться только с очень хорошим другом, проверенным, в котором полностью уверен. А в Самедове я не уверен от слова совсем. И даже наоборот. У меня такое ощущение, что при малейшей возможности он мне нож в спину воткнет. Так что, ну его нафиг такое сотрудничество. Ну и тем более, что его группировка с нашей как-то раз очень серьезно засыпилась. Судя по его предложению, он понятия не имеет, что я работаю с теми, кто не дал его коллегам подмять под себя меховую фабрику, Иначе всего этого вытанцовывания передо мной бы не было. Но ведь однажды может и узнать. «Даже не знаю, что вам ответить, Рашид Фархадович», — проговорил я. «Мне и предложить-то вам пока нечего. В горкоме у меня так, шапошные знакомые. А мои знакомства в Советском комитете по защите мира вряд ли вас заинтересуют». «Да, грубовато его отшиваю. Он вполне мог узнать о темы Эдуардовны, что по моему поводу сам Захаров в ректорат звонил. Но, скорее всего, и узнал, потому и сделал мне это сомнительное предложение. Но не соглашаться же на него. Он смотрел на меня молча, и глаза его становились все уже. Взгляд-то его я выдержал, но подумал, что, похоже, нажил я себе врага. Извинился и, сославшись на конференцию, покинул кабинет. «Что-то теперь будет». И только в коридоре понял, почему Самедов так странно выглядит, и голову в сторону отворачивал, когда ко мне здороваться за руку подходил. Да он же с перепою. О, дает. Москва. МГУ. Комитет секретаря комитета ВКСМ, Комитет по защите мира. Зло думал Самедов. Я ж прекрасно знаю, что он знаком с Захаровым, вторым секретарем горкома. И в глаза смотрит сучонок. Врет и не краснеет. Но я тебе это еще припомню. Какая же молодежь пошла мерзкая. Голова болела, товарищи из райкома молчат, в ректорате ждут, что он заявление по собственному принесет. Как же так получилось. Так хорошо сидел же. Святославля. У Оксаны все валилось из рук. Неопределенность замучила. Октябрь стремительно пролетел. Завтра ехать в Москву на ноябрьские. а сказать Загиту нечего. На Трафика пришел ответ. Он писал, что был в Москве, виделся с братьями Ликой отцом, познакомился с мужем сестры и очень рад за нее. Она и племянники в надежных руках. Пару слов написал о работе и ни слова о своей семье. Оксана сложила письмо и подумала, что его можно было бы показать Загиту, если спросит, получилось ли у нее помириться со старшим сыном. Но изменит ли это что-то? Муж смотрел на нее как чужой, когда они виделись с ним последний раз в Москве. Только с Маратом и дочкой отношения нормальные остались. Съезжу в Москву на ноябрьские. Что будет, то будет. У Галии с Пашкой первая годовщина свадьбы как раз. А Пашка ремонт затеял. Летом не мог сделать, пока жена на море была. Балбес он и есть балбес. Москва, Малая Семеновская улица. Регина вернулась домой после занятий. Она не ходила сегодня к Самедову. Откровенно говоря, видеть его совсем не хотелось. Он вчера так напился до просящего визга, как говорится. Да и неприятно было ей узнать, что его выкидывают из МГУ с позором. Уж как себя расписывал. Казалось, что ему море по колено» а какой-то чиновник средней руки из Министерства автодорог его по полу размазал. Папашка Светки Костенко тоже, небось, сейчас водку пьет, только по другому поводу радуется, что Самедова на место поставил. И это противно, и то, что Самедов дешевкой оказался. Не обнаружив его утром в квартире, она очень обрадовалась. Регина увидела его вчера с такой стороны, которая ей совсем не понравилась. Несколько раз ей было реально страшно, пока он не заснул за столом. Но в замке повернулся ключи в дверях показался расшит собственной персоной. «Разговор есть», — зло заявил он вместо приветствия и, не разуваясь, прошел на кухню. Регина сразу поняла, что ничего хорошего он ей сейчас не скажет. Так оно и оказалось. «Регина, из-за твоей глупости у меня теперь куча проблем. Если бы не ты, я бы с Костенко не зацепился и спокойно работал бы в МГУ». Между нами все кончено. Доживи в этой квартире до конца месяца, она оплачена. А дальше как хочешь. Все, будь здорова. После чего оставил на столе свой ключ от квартиры и ушел, громко хлопнув дверью. Потрясенная Регина, ожидавшая чего угодно, но не такого финала, медленно осела на табурет. В голове не было ни одной мысли. Постепенно в мозгу стали всплывать его последние слова Все, будь здорова до конца месяца. Ну, злилась она на него, ну, разочаровалась в нем, но совсем не подумала о том, что он может ее бросить, вот так вот сказав несколько слов. Словно кошку, что на ковер, но сала на улицу выкинул. А дальше что? С ужасом подумала она. Возвращаться к родителям? Нет, только не это. Они же своими беседами о моем поведении до ручки меня доведут. Не простят ни того, что сделала, ни того, что в свою квартиру не пустила. В свою квартиру. Четыре недели и нет у меня своей квартиры. Регина поднялась и стала бесцельно бродить по квартире. Несколько раз она оказывалась у окна, останавливалась задумчиво. А не выбросится ли в окно, указав в записке, что Самедов виноват? Мелькнула у нее шальная мысль. И все с ним выгонит не только из МГУ, вот, а всюду. Вот тогда этот жирный козел пожалеет.